Глава вторая. Людям о леди. Одна леди 50 раз упала в грязь по дороге домой. Леди Ахнул дворецкий, открывая дверь. «С головы до ног!» – мрачно кивнула леди. «Басня о пчелах» или «Занимательная история о леди Дахертсе» зингер Альбрехт фон Йохансдорф. Я сидела на подоконнике и ел вишни. Вишни были спелыми и сладкими, подоконник широким а земля далёкой. Вишнёвые косточки я бросал за окно из врождённой вредности. Вообще-то пейзаж открывался душевный. Небо синее, море синее, солнце жёлтое, облачка белым кружевом. Волна к берегу катит, кораблики плывут. Идиле просто. Вот только созерцаю я её третью неделю к ряду, и от тоски тянет уже самой сигануть из окошка. Потом, глядишь, балладу сложат о неразделённой любви и прекрасной деве, чей призрак обречен навеки ждать возлюбленного. Пожалуй, именно это и останавливало мои суицидальные порывы. Ну, еще решетки на окнах и отсутствие возлюбленного, который, к несказанному счастью моему, застрял в неведомых краях. Черт бы с ним, с возлюбленным, но вот решетки напрягали крепко. Были они солидными, кованными, захочешь – не выломаешь. Я знаю, пробовала. Кажется, день на пятый своего здесь пребывания. И на шестой тоже, и на седьмой. Мне даже ложку принесли серебряную, чтобы камень ковырять легче стало. А вдруг до да пораню свои нежные пальчики. Под этим же предлогом ножа и вилки не дали. ложка же ковырять решетки было неинтересно. Но ну, не свинства Мой единственный собеседник, рыжий котяра наглого характера и необъятных габаритов, сочувственно швельнул ухом. Даже если он и не понимал меня, то хотя бы делал вид, что понимает. Остальные же... Стоит начать сначала. Очнулась я от запаха. Неописуемый смрад проник в ноздри, вырвав меня из такого уютного забвения. Я закашлялась и взмахнула руками, пытаясь отодвинуть источник вони подальше. «Ваша светлость! Соизвольте открыть глаза!» Голос был мягким, как мои старые вылочные тапочки, и я сразу прониклась к обладателю его симпатии, хотя не сразу сообразила, что обращается ко мне – Ваша светлость, очаровательно просто. Глаза я открыться изволила, потому как с закрытыми было бы сложно понять, что происходит. Во-первых, я лежала. Во-вторых, кровать, на которой я лежала, была столь огромна, что я сразу ощутила собственное одиночество и никчемность. В-третьих, четыре столпа, иначе не назовешь, поддерживали синий балдахин, расшитый звездами. Честно говоря, сперва я приняла его за небо, Лишь удивился, что небо столь низко висит, и протянул руку, чтобы пощупать вышитую звезду. Руку мою тотчас схватили и сжали крепкие теплые пальцы. Принадлежали они незнакомому мне типу – высокому, тощему, облаченному в черный балахон. На лысеющей голове его виднелась квадратная шапочка с золотой кистью. Кисть съехала на лоб, разделив его пополам. Сосчитав пульс, а сердце колотил, что ненормальное – Тип сдавил мне виски, повернув голову сначала влево, потом вправо, оттянул веки и внимательно осмотрел глаза, а потом и в рот попытался заглянуть. На этом месте терпение мое иссякло. «Руки уберите!» – почти вежливо попросила я. В горле изрядно першило, да и само горло побаливало. С чего бы это вдруг? Ах да, меня же придушить пытались. «Чрезвычайная хрупкость Конституции вашей светлости», требует особо бережного обращения. Не знаю, кому это было сказано, но я согласилась. Да, моя светлость требует бережного с собой обращения. И нефиг её за горло хватать, то есть меня. Где эта скотина? Осведомилась я и окончательно пришла в сознание. И кто вы такой? И вообще, куда я попала? Сев на кровати, я огляделась. Симпатичное помещенница подходящих для кровати размеров. И всё такое нарядное... Очаровательное просто сочетание брутальной каменной кладки, шелковых портьер, позолоченных канделябров, потом я выяснил таки, что золотых, мрамора и дерева. Особенно впечатлил камин. Это такая пасть, облицованная камнем, а в ней огонь пылает. Не знаю, как там по фэн-шуй положено, но камин в спальне – это круто. Сейчас я понимаю, что и практично, когда в доме нет центрального отопления». «Не испытывает ли ваша светлость головокружение? Не ощущает ли горечь на языке?» «Сердечное стеснение!» Продолжал допытываться Тип, пристально вглядываясь в мое лицо. «Подозревая, что вид у меня был весьма специфический». «Где я нахожусь?» Я повторил вопрос, понимая, что если не получу ответа, то завяжу от злости. «Протекторат Инверклайт», – почтительно ответил Тип. «Майорат Дахерти». И, спохватившись, поспешил представиться. Доктор медицинских наук Лойд Макдаффин. Всегда к услугам вашей светлости. Понятно. Точнее, ничего не понятно. Протекторат, майорат, доктор. Нет, ну, с доктором ясно. Врачей недолюбливаю, но этот симпатичный. Заботливый, вежливый. И выражение лица незамутненно счастливое. Как будто знакомство со мной – величайшее достижение в его жизни. «Я имел честь учиться в Булонии и пользовал многих знатных особ», — сообщил он мне. «Но вы, ваша светлость, несомненно...» «Помолчите, пожалуйста». Я попыталась встать к вящему неодобрению доктора, но перечить мне не посмели. «И правильно, я не в том расположении духа, чтобы мне перечить, а на шее и думать нечего, синяки будут». Тан Атли умоляет воспринять его нижайшие извинения. Он глубоко сожалеет о том досадном происшествии, которое что-то я сомневаюсь насчет сожаления. И происшествие было отнюдь не случайным. Но с происшествием, Таном и прочими жизненными неурядицами я разберусь позже. В данный момент у меня имелась цель – окно. Огромное окно с чудесными витражами. На тёмном стекле средь кувшинок и звёзд плясали белые цапли. Правда, привлёк меня не витраж. Я дошла до окна сама, хотя на помощь бросились и доктор, и женщина с серым невразительным лицом. Она всё время была в комнате, но держалась в тени. «Окно откройте!» Я уперлась в ставни и попытался открыть сама. Ставни не поддавались. «Ваша светлость! Там ночь! Прохладно! Ваше хрупкое здоровье!» Моему хрупкому здоровью не слишком вредили осенние походы с ночевкой, так что и в выглянуть ему лишь на пользу будет. Створки все-таки поддались, просто они открывались не наружу, внутрь. И не стекло было черным. За окном жила ночь, густая, южная. Мне однажды повезло попасть в Крыму. Она ределась в яркие звезды, а крупная, словно нарисованная луна, была желтая, приятно округла. В лицо вдохнула свежестью. И ветер был солёным на вкус. Такой ветер бывает лишь с моря. А потом на мою ладонь села крупная нарядная бабочка. Крылья её, каждый размером с тетрадный лист, имели удивительный бирюзовый оттенок, словно были вырезаны из куска нефрита. Прожилки на крыльях лишь усугубляли сходство. Уже не сходство. Я коснулась неживого существа, прохладного камня. Сквозь радужный срез его просвечивало пламя. Это каменный виан, подсказал доктор. Они живут лишь несколько часов в году. Вам повезло увидеть чудо, ваша светлость. Это хороший знак. Пусть так, но на земле не водятся каменные вианы. Паденки и те, отжив короткий свой век, просто умирают, они превращаются в камень. Мне ли не знать? Я отдала бабочку доктору и послушно вернулась в кровать. Я надеялась, что вижу сон и утром проснусь. Дома. Дома больше не было. Точнее, он был, но где-то далеко за пределами этого мира. Я кричала, плакала, требовала отпустить меня. Доктор Макдаффин предлагал эликсиры, способствующие излитию желчи, что, по его мнению, должно было избавить меня от черной меланхолии. Я послала доктора Макдаффина каменным вианам и принялась за посуду. О, с каким самозабвенным удовольствием я швыряла в стену тарелки, тарелочки, блюдца, чашки, вазы и вазочки, и никто в чертовом замке не посмел меня остановить. Нет, мне с завидной покорностью приносили новые и новые сервизы. Изощренное издевательство. И я устала. От усталости ли, от нервного ли расстройства или же от того лёгкого ветерка разболелась голова. За последовал кашель, поднялся жар, уложивший меня в постель. А когда я всё-таки поднялась, с детства не люблю болеть, то в тот же день вывихнула ногу. И ведь споткнулась на ровном месте. Пока бинтовали ногу, я загнала в ладонь нозу Её вытащили, но к вечеру ранка загноилась. Ещё куриный бульон оказался прокисшим, изрядно испортив ночь, а утром кровь из носу пошла. Жидкости в организме вашей светлости пришли в небывалое смятение. Доктор Макдаффин разговаривал со мной ласково, как с душевно больной. Я понимала, что ещё немного и вправду свихнусь. Причиной какового является преодоление разрыва между листами. Он, в общем-то, был неплохим человеком, только слегка странным. Но к моей иномерности относился с поразительным спокойствием. Как будто не видел в том ничего удивительного. А может, и вправду не видел. А это серьёзнейшее испытание даже для Тана Атли, чьи выдающиеся способности. Сволчен этот Тан Атли, который благоразумно избегает встреч со мной. Болен он. Как же? Помнится, в единственную нашу встречу он был до мерзи нездоров. А тот вдруг слёг бедоложка, в порт цветы послать или открытку с пожеланием скорейшего выздоровления. Не говоря уже о столь нежных созданиях, каковыми являются женщины. Ах, если бы я имел счастливую возможность составить гороскоп вашей светлости, я сумел бы отыскать то средство, которое успокоило бы... Меня успокоил бы хороший пинок, который я с превеликим удовольствием отвесила бы драгоценному тану. Но пришлось довольствоваться пузырем со льдом, и мятной эссенции, которую заботливо втирали мне в виски. Она ли помогла, или жидкости моего тела успокоились, таки к вязчему облегчению доктора. Но спустя неделю я вновь была бодра и энергична. Тогда-то и прояснились некоторые обстоятельства. Во-первых, муж нашей светлости их светлость лорд-протектор кая Дахерти отсутствует, и как долго это отсутствие продлится, никто не знает. Во-вторых, Во время он во отсутствие замком, равно как и протекторатом, управляет доверенное лицо Сирич их сиятельство лорд-советник Урфин. В-третьих, мне запрещено покидать пределы комнаты и общаться с кем-либо помимо милейшего доктора, моей камеристки гленной и рыжего кота. Кот вряд ли входил в список разрешенных контактов, но плевать хотел на запреты их сиятельства и просто однажды выпался из под кровати с толстой крысой в зубах. В-четвертых, мне категорически рекомендован постельный режим и отсутствие всяческих волнений, каковы оказывают губительное воздействие на слабый женский разум. В пятых и последних отменить запреты может лишь их сиятельство, который в настоящий момент времени не готов предстать перед очами нашей светлости и объясниться. Вот и оставалось сидеть на подоконнике, глазеть на море и есть вишню, лениво обдумывая план побега. «Ну, не сволочь ли я почесал кота за ухом. «Как есть сволочь!» – кот открыл оба глаза и зашипел. «Не на меня, на дверь. Она возьми откройся!» «Ваша светлость!» Глена присела в обычном своем поклоне, от которого я пытался отучить ее последнюю неделю. «Надо же было хоть чем-то заняться!» И в сиятельство лорд-советник спрашивает, не соблаговолите ли вы принять его? «Мы собака... собака... короче, зови!» «Все-таки чувствую, лить из меня выйдет фиговая!» Посреднику случалось улаживать самые разные дела, многие из которых входили в некоторое противоречие с законом, что тем самым повышало стоимость услуг. Жизненные опыт опыты чутье позволяли ему избегать неприятностей, а также определять не только платёжеспособность, но и серьёзность намерений клиента. Нынешний был серьёзен, хотя и несколько необычен для данного закрытого мирка. Какого рода специалист вам необходим? Посредник разговаривал мягко и веки полуприкрыл, что создавало у клиентов ощущение некоторой его отрешенности и лени. олень ассоциировалась со слабостью. И клиенты сами себя уверяли, что посредник безопасен при любом исходе переговоров. Были правы. Отказ от сотрудничества еще не повод для убийства. В распоряжении посредника имелось множество иных, куда менее травматичных способов, сгладить шероховатости возникавшее время от времени. Мне нужен специалист, который... Клиент не спешил, он явно обдумал всё не единожды, но сейчас вновь взвешивал каждый довод, подводя себя к краю. Который умеет обращаться с оружием. Каким? Вряд ли клиент стал бы искать в ином мире то, чего хватало в его собственном. А умение понимать желание клиента, даже не вслух, в значительной мере повышало шансы посредника на удачную сделку. «Огнестрельным!» Ответ был ожидаем. И клиент, сходу не получив отказа, продолжил. «Оружие он принесет с собой». «Это очевидно. В полумертвом мире приличной винтовки не найти». «Сколько целей?» «Одна. Расстояние до цели. Пауза в разговоре. И ответ». Чем больше, тем лучше. Снайпер, значит. У посредника имелся знакомый снайпер, который любил работать в удаленных мирах, закрытых для хаута. Осталось выяснить последний фактор. Срок исполнения заказа. И клиент, расцепив замок из пальцев, сказал. «Мне необходимо, чтобы специалист прибыл сейчас и пробыл здесь некоторое время, возможно, длительное, до полугода». «Так не принято». Мир имеет обыкновение привязывать чужаков. То есть вы отказываетесь. Посредник редко отказывался от сделки, пусть бы и столь странный. Зачем держать снайпера полгода? Рисковать разоблачением чужак всегда выделяется. Впрочем, тот специалист, о котором посредник думал, любил игры и нуждался в смене мира. Нет, не отказываюсь, но цена... Цена не имеет значения. Красивые слова которых правды был не больше, чем в нынешней биографии посредника. К слову, биография обошлась недешево, не говоря уже о лицензии на торговлю с закрытым миром. Впрочем, торговля оказалась куда более прибыльным занятием, чем посредник предполагал, что не отменила возможности альтернативного заработка. Я дам ответ при следующей нашей встрече. Посредник почти не сомневался, что ответ будет положительным. Юга никогда не отказывался от работы.